Глава пятая. Принц Корин. «Дорогая сестра и королева», — сказал король Эдмунд, — «пришло тебе время доказать свою отвагу. Не стану скрывать, нам грозит большая опасность». «Какая?» — спросила королева. — «Боюсь, что мы не уедем отсюда». Пока царевич еще надеялся, мы были почетными гостями. Но с той минуты, как ты ему откажешь, клянусь гривой Аслана, станем пленниками. Один из гномов тихо свистнул, а ворон заметил. — Я предупреждал, ваше величество. Войти легко, выйти трудно, как сказал Амар, когда его варили. — Я видел царевича утром, — продолжил король. — Как ни жаль, он не привык, чтобы ему перечили. Он требовал от меня, то есть от тебя, окончательного ответа. Я шутил как мог над женскими капризами, но все же дал понять, что надежды у него мало. Он страшно рассердился, даже угрожал мне, конечно, в их слащавой манере. — Да, — сказал Фаван, — когда я ужинал с великим визирем, было то же самое. Он спросил, нравится ли мне тажбаан. Конечно, я не мог сказать, что мне тут каждый камень противен, а лгать не умею, вот и ответил, что летом в жару Сердце мое томится по прохладным лесам и мокрым травам. Он неприятно улыбнулся и сказал, — Никто тебя не держит, козлинная копытца. Езжай, пляши в своих лесах, а нам оставь жену для царевича. — Ты думаешь, он сделает меня своей женой насильно? — воскликнула Сьюзен в испуге. — женой? Спасибо, не рабыней. Как же он может? Разве царь те срок это потерпит? Не сошел же он с ума, сказал Передан. Он знает, что в Нарнии есть добрые копья. Мне кажется, сказал Эдмунд, что Тесрок очень мало боится нас. Страна у нас небольшая. Владетелям империи не нравятся маленькие страны у их границ, поэтому они стремятся их захватить и поглотить. Не затем ли он послал к нам царевича, чтобы затеять ссору? Он рад бы прибрать к рукам и Нарнию, и Орландию. — Пускай попробует, — вскричал гном, — между ним и нами лежит пустыня. Что скажешь, ворон? — Я знаю ее. Облетел вдоль и поперек, когда был молод Не сомневайтесь, тут шаста на вострелуши. Если срок пойдет через большой оазис, то Орландия не достигнет. Его людям и коням не хватит в воды. Но есть другая дорога. Шаста стал слушать еще внимательнее. Ведет она от древних усыпальниц на северо-запад, и тому, кто по ней движется, все время видна гора двойной вершиной — Олвин. Довольно скоро, через сутки, начнется каменистое ущелье, очень узкое, почти незаметное, со стороны. Кажется, в нем нет ни травы, ни воды, ничего». но если спустишься туда, увидишь, что по нему течет речка. Если идти по ее берегу, можно добраться до самой Орландии». «Знают ли тархистанцы об этой дороге?» — спросила королева. «Друзья мои!» — воскликнул король. «О чем мы говорим? Дело не в том, кто победит, если Тархистан нападет на нас. Нам надо спасти честь королевы и собственную жизнь». «Конечно, брат мой Питер, верховный король, одолеет те срока, но мы уже будем давно мертвецами, а сестра моя, королева, женой или рабыней царевича». «У нас есть оружие», — напомнил гном, — «мы можем защитить этот замок». «Я не сомневаюсь», — сказал король, — «что каждый из нас дорого продаст свою жизнь. Королеву они получат только через наши трупы, но мы тут как мыши в мышеловке». — Недаром говорится, в доме остаться с жизнью расстаться, — прокаркал ворон. — И еще. — В доме запрут, дом подожгут. — Ах, все это из-за меня, — заплакала сьюзен Не надо мне было покидать Кэр Параваль. Как было хорошо. Кроты же почти кончили перекапывать сад, а я, а я... И она закрыла лицо руками. — Ну что ты, Сьюз? Начал король Эдмунд, но вдруг увидел, что фавн, сжав руками голову, раскачивается, как от боли, и бормочет. «Минутку, минутку! Я думаю, я сейчас придумаю! Подождите! Сейчас, сейчас!» Наконец мистер Тумнус с облегчением вздохнул, вытер лоб и сказал. «Трудно одно добраться до корабля так, чтобы нас не заметили и не схватили». — Да, — согласился гном, — рад бы нищий скакать, да коня не сыскать. — Постой, постой, — остановил его Фавн, — нужно вот что, попасть под каким-нибудь предлогом на корабль, оставить там матросов... — Наверное, ты прав, — согласился король Эдмунд. — Ваше Величество, — опять заговорил Фавн, — не пригласите ли царевича на пир. Устроим мы его на вашем корабле завтра вечером. Ради пользы дела намекните, что ее величество может дать там ответ, не нанося урона своей чести. Царевич подумает, что она готова уступить. Прекрасный совет!» — одобрительно прокаркал ворон. «Все будут думать», — взволнованно проговорил Фаван, «что мы готовимся к пиру. Кого-нибудь пошлем на базар купить сладости, вина и фруктов». Пригласим шутов и колдунов, и плесуней, и флейтистов. Так, — Так-так, — сказал король, потирая руки. — А когда стемнеет, — добавил фавн, — мы уже будем на борту. — Поставим паруса, возьмем в весла, — воскликнул король, — и выйдем в море, — закончил фавн и пустился в пляс. — На север! — вскричал гном. — В Нарнию! — крикнули все. — Ура! — Дорогой мой Тумнус! — «Ты меня спас!» — растроганно проговорила королева и, схватив его за руки, закружилась по комнате. «Ты спас нас всех!» «Царевич пустится в погоню!» — заметил вельможич, его имени шаста не знал. «Ничего!» — сказал король. «У него нет хороших кораблей и быстрых галер. Царь Тесрок держит их для себя. Пускай гонятся. Мы потопим их, если они вообще нас догонят». «Совещайся мы неделю!» — добавил ворон. Лучше не придумаешь, однако недаром говорится. Сперва гнездо, потом яйцо. Прежде чем приняться за дело, надо подкрепиться. Все встали, открыли двери и пропустили первыми королеву и короля. Шаста замешкался, но Фаван сказал ему. — Отдохните, ваше величество, я сейчас принесу вам поесть сюда. Лежите, пока не настанет пора перебираться на корабль. Шаста опустил голову на мягкие подушки и, оставшись в комнате, один подумал. Какой ужас! Ему и в голову не приходило сказать всю правду и попросить о помощи. Вырос он среди жестоких, черствых людей и привык ничего не говорить взрослым, чтобы хуже не было. Может быть, этот король не обидит говорящих коней, а не изнарнии, но аравита здешняя, он продаст ее в рабство или вернет отцу. — А я, — продолжил размышлять мальчик, — даже не посмею сказать им, что вовсе не принц Корин. Я слышал их тайны. Если они узнают, что я чужак, то живым меня не отпустят, убьют. А если Корин придет, тогда уж наверняка. Понимаете, Шаста не знал, как ведут себя свободные, благородные люди. Что же мне делать, что делать? А вон и козлик этот идет. Фаван... слегка приплясывая внес в комнату огромный поднос поставил на столик у дивана и усевшись на ковер скрестив ноги сказал ну милый принц ешь это последний твой обед в ташбаане обед был хорош не знаю понравился бы он вам но шасти понравился он жадно съел омаров И овощи, и бекаса, фаршированного трюфелями и миндалем, и сложные блюда из риса, изюма, орехов и цеплячих печенок, и дыню, и ягоды, и какие-то дивные ледяные сласти, вроде нашего мороженого. Выпил он и вина, которая зовется белым, хотя оно светло-желтое. Фаван тем временем развлекал его беседой. Думая, что принц нездоров, Тумнус пытался его обрадовать и говорить о том, как они вернутся домой, и о добром короле луме и о небольшом замке на склоне горы. «Не забывай», — добавил Фаун, — «что ко дню рождения тебе обещали кольчугу и коня, а года через два сам король Питер посвятит тебя в рыцари. Пока что мы часто будем ездить к вам, вы к нам через горы». Ты помнишь, конечно, что обещал приехать ко мне на летний праздник, где будут костры и ночные пляски с дриадами, а может, кто знает, нас посетит сам Аслан. Когда Шаста съел все подчистую, Фаван предложил, а теперь поспи, не бойся, я за тобой зайду, когда будем перебираться на корабль, а потом домой, на север. Шасте так понравился и обед, и рассказы Фавна, что он уже не мог думать о неприятном. Он надеялся, что принц Корин не придет, опоздает, и его самого увезут на север. Боюсь, он не подумал, что станется с принцем, если тот будет один в Тажбаане. Об Аравите и о лошадях он чуть-чуть беспокоился, но сказал себе, что поделаешь, и вообще Аравите самой так лучше, очень я и нужен, ощущая при этом. что куда приятней плыть по морю, чем одолевать пустыню. Подумав, так он заснул, как заснули бы и вы, если бы встали затемно, долго шли, а потом, лежа на мягком диване, столько съели. Разбудил его громкий звон. Испуганно привстав, он увидел, что и тени и свет сместились, а на полу лежат осколки драгоценной вазы. Но главное было не это. В подоконник вцепились чьи-то руки, причем так крепко, что побелели костяшки пальцев, потом появилась голова и плечи, а через секунду какой-то мальчик перемахнул через подоконник и сел, свесив одну ногу. Шаста никогда не гляделся в зеркало, а если бы и гляделся, не понял бы, что незнакомец очень похож на него, ибо тот был сейчас ни на кого не похож. Под глазом у него красовался огромный синяк, под носом запеклась кровь, Одного зуба не было, одежда, некогда очень красивая, висела лохмотьями. — Ты кто такой? — шепотом спросил мальчик. — А ты принц Корин? — в свою очередь спросил Шаста. — Конечно. А ты-то кто? — Никто, наверное. Король Эдмунд увидел меня на улице и решил, что это ты. Можно как-то отсюда выбраться? — Можно, если хорошо лазаешь. Только куда спешить? Мы так похожи. Давай еще кого-нибудь разыграем. «Нет-нет», — заторопился Шаста, — «мне нельзя оставаться. Вдруг Фавн придет и увидит нас вместе. Мне пришлось притвориться, что я — это ты. Вы сегодня отплываете. А где ты был все время?» «Один мальчишка сказал гадость про королеву Сиюзан», — ответил принц. «Я его побил. Он заорал и побежал за братом. Тогда я побил брата. За мной погнались такие люди с копьями, называются стража. Я подрался и с ними». Тут стало темнеть, они меня куда-то увели. По дороге я предложил им выпить вина. Они напились и заснули. А я тихо выбрался и пошел дальше, но встретил опять того мальчишку. Ну, мы подрались. Я его побил еще раз, влез по водосточной трубе на крышу и стал ждать, когда расцветет. А потом искал дорогу. — Попить нету? — Нет, я все выпил, — сказал Шаста. — Покажешь, как вылезти. Надо поскорее уходить, а ты ложись на диван. — Ах, они же не поверят, что это я, то есть ты, у тебя такой синяк. Придется тебе сказать им правду. — А как же иначе? — сердито буркнул принц. — А все-таки кто ты такой? — Некогда объяснять, — быстро прошептал Шаста. — Я не здешний, с севера, но вырос здесь, а теперь бегу домой, через пустыню с говорящим конем. Ну, как мне лезть? — Вот, посмотри, тут плоская крыша. Иди очень тихо, на цыпочках, а то кто-нибудь услышит. Сверни налево. потом залезь, если умеешь лазать на стену, пройди по ней до угла и спрыгни на кучу мусора». «Спасибо», — сказал Шаста уже с подоконника. Мальчики посмотрели друг на друга, и обоим показалось, что теперь они друзья. «До свидания», — сказал Корин, — «доброго тебе пути». «До свидания», — попрощался и Шаста, — «ну и храбрый же ты». «Куда мне? До тебя. Ну, прыгай. Да, доберешься до Орландии, скажи моему отцу, королю Луму». что ты мой друг скорее кто-то идёт